Глава шестнадцатая. Артур. В это августовское утро Артур Николаевич Зверев прибыл в филиал своего детища чуть раньше обычного. Он достал с заднего сиденья своего джипа роскошный букет алых роз и коробку с шоколадом ручной работы. Его верно двинулся в бизнес-центр. Случайные прохожие с интересом посмотрели на букет. Уж очень он был красивым. Проходя мимо небольшого зеркала в холле, Артур остановился. «Ты смотри!» «Недоверчивая какая! Две недели испытательного срока и подавай!» Поправляя воротник с летней рубашки, злился он на Лизу. «Сегодня же поставлю в ее паспорте печать о браке. И дело в шляпе. Останется найти до нас дом. И можно будет приступать к новому проекту. Хочу сына!» Прошлым вечером мысль о сыне зацепила его и никак не хотела отпускать. «Красавица, жена и двое прекрасных деток. Что может быть лучше?» Он не удержался и подмигнул своему отражению в зеркале. Осталось дождаться кощеева А Артур нетерпеливо потёр руки и отправился к себе в офис. Он вошёл в приёмную и бережно уложил на стол букет роз и коробку сладостей. Цветы были куплены для Лизы, и Артур очень хотел, чтобы они ей понравились. Проверив, не помялись ли бутоны, Артур убедился, что с цветами всё отлично, и отправился в свой кабинет. Он небрежно бросил ключи от машины на свой рабочий стол, И вдруг удивленно застыл. В его огромном кожаном кресле, закинув ногу на ногу, сидела Анютка. На детском личике присутствовали следы неумело наложенного макияжа. Яркая помада, румяна, даже некое подобие стрелок на глазах. Взгляд Артура уперся в белоснежные туфли-лодочки на шпильке. Ее нашеломленно приподнял бровь. «Доброе утро, большой босс!» Довольно произведенным на Артура эффектом заулыбалась девочка. «Ты как сюда попала?» — вытручал глаза Артур. «Я? Да просто!» — спросил у охранника, где работает босс. Он не ответил. «А как он тебя пропустил?» «А что? Я ваш дресс-код соблюла. Блузка, юбка, туфли на шпильке. Все как у мамы». «И...» Как ты доковыляла в этих туфлях до нашего бизнес-центра? Ещё и одна. Ну, ладно, я не ковыляла. Я в туфле переобулась перед входом, чтобы меня пропустили. То есть ты гуляешь по городу без присмотра? Ой, ну какой присмотр? Все в городе знают, чья я внучка. А если тебя украдёт какой-нибудь маньяк? О, ну ты точно мой папа. — уверенно кивнула девочка. — Что и требовалось доказать. — Чего такая уверенность? — прищурился Артур. — Ты же говоришь, как мама. Про страшных маньяков, которые похитят бедную девочку. А значит, ты мой папа. Но ты не волнуйся, маньяки мне не страшны. У меня с собой пистолет. Я его у дедушки стащила. Поставив на стол сумочку в форме единорога, девочка щелкнула замком и извлекла травматический пистолет. «Вот, видишь, если ко мне подойдет маньяк, я сразу выстрелю ему в пах! Пиф-паф!» У Артура отвалилась челюсть. Шумно втянув мощной грудью воздух, он громко отодвинул стул. «Хорошо же, следователь Романов следит за ребенком. Интересно, он в курсе, что девочка стащила у него пистолет и разгуливать с ним по городу? Что, если пистолет нечаянно выстрелит?» — Спокойно, Артур, спокойно. На войне со следователем все средства хороши. Обернем имеющуюся информацию против врага. Мысленно считая до пяти, успокаивал себя он. Устроившись рядом с дочкой, Зверев уперся в нее сырым взглядом и включил телефон на видеозапись. — Так, а теперь давай по порядку. Как ты здесь оказалась? — Очень просто. Узнала в интернете адрес вашего агентства. И приехала на маршрутке. С пистолетом в сумочке? Ну да. А что такого-то? Каждая юная леди должна уметь за себя постоять. Честь с молоду надо беречь. Так говорит мой дедушка. Где ты взяла пистолет? Говорю, уже стащила у дедушки. То есть ты разгуливаешь по городу? Одна с травматическим пистолетом? Я предпочитаю безопасность. Мобильник заибрировал вызовом. Да, я слушаю. Не спуская с дочки глаз, рыкнул Артур. Артур Николаевич, дорогой, ты свою лаунж-зону вчера оценил? Какую лаунж-зону? Ах, как какую? Даже не взглянул. Ну ты даешь, срочно приезжай. Я тебе такое покажу. Раздался масляный голос прораба. Я занят э нет, дорогой, приезжай срочно. Мне надо за стройматериалы платить. Я приехал к тебе за авансом. А тебя уже и след простыл. — Жди, — шумно выдохнул Артур. Он отключил мобильник и сверкнул сердитым взглядом в сторону девочки. — Так, мелкая, слушай сюда внимательно. Во-первых, я действительно твой родной папа. На маленьком личике девочки вспыхнула счастливая улыбка. Да, — Да-да! «Я знала, что мой папа может быть только таким, как ты!» Восторженно перебил Артура она и захлопала ладоши. «Рано радуешься. Я собираюсь стать твоим папой по-настоящему, а значит, больше никаких прогулок по городу в одиночестве. Никакой косметики и каблуков». Выодив из пачки на столе влажную салфетку, он принялся оттирать ее личик от помады и румян. «Ай, больно!» «Зачем ты все портишь? Я целый час марафет наводила!» Возмущенно бракалась дочка. «Рано тебе еще марафет наводить. Туфли сюда давай!» «Не отдам! Это же мамины туфли! Знаешь, сколько они стоят!» а Артур впился в дочь испепеляющим взглядом. «Не знаю и знать не хочу, сколько за эти свадебные туфли заплатили володарские. Где твоя нормальная обувь?» «И пистолет немедленно сдай. Я положу его в сейф до тех пор, пока сюда не прибудет комиссия из попечительского совета. Пусть знают, как хорошо следит за ребенком следователь Романов». Борьба была недолгой. Артур победил. Разоружив своего ребенка, он запер пистолет в сейф, а туфли полетели ведро для офисного мусора. «Сейчас поедешь со мной. В одно место я должен посмотреть, что там сотворили строители» а потом решим, что с тобой делать. — Слушай, а может, договоримся? — заерзла в кресле Анютка. Она уже была не рада, что пришла в гости. — Сделаем вид, что я к тебе не приходила. — Ну уж нет. Живо обувайся и вперед. Вскоре Артур и его дочка покинули бизнес-центр. Усадив Анютку на заднее сиденье своего джипа, зверев, повез ее к себе домой. Иначе этот горе-прораб будет названивать мне каждые двадцать минут. Следя за дорогой, хмурился он. Когда не проезжали мимо кафе с фастфудом, девочка оживилась. — Не хочешь остановиться в закусочной? Я сегодня не завтракала, — подала голосок она. — Нечего, всякую гадость есть, — прищурился Артур. — Пока я буду разбираться с прорабом, моя мама тебя накормит. Поверь, в готовке ей нет равных. — Стоп! А твоя мама, значит, теперь моя бабушка? Артур усмехнулся. Получается, бабушка. — А она знает, что она моя бабушка? — Нет, не знает. Я ей еще ничего не рассказывал. Поэтому много не болтай, ладно? Ее надо подготовить морально к этой новости. — Как скажете, босс! — хихикнула дочка. Припарковавшись возле ворот дома матери, Артур выбрался из машины и открыл заднюю дверцу. — Давай, выбирайся из машины, будем кормить тебя завтраком. Девочка с интересом осматривалась. — Ага, вот где ты живешь. Это же совсем недалеко от дома дедушки. — Я живу здесь временно. И не планировал сюда возвращаться, но обстоятельства вынудили меня приехать. Но обстоятельства вынудили меня приехать. Артур толкнул железную калитку и пропустил дочку вперед. — Никогда, никогда не планировал? — немалась она. — Никогда, никогда. Твой дедушка об этом позаботился. «Почему тогда вернулся?» «Моя мама не справляется с хозяйством, а переезжать отсюда она отказывается наотрез. Вот мне пришлось вернуться». «То есть ты снова уедешь?» «Нет, теперь не уеду. Без тебя и твоей мамы точно». «Правда?» — Анютка с восхищением взглянула на него. «Правда?» — подмигнул и Артур, а потом крепко взял ее за руку и повел за собой в дом. Зайдев хозяина, сидевший на террасе, прораб просиял и сорвался с места. «Артур Николаевич, доброе утро! Ты на это должен взглянуть! Ну, пойдем же!» «Чего я там не видел на этом чердаке?» — поморщился Зверев. И все втроем вошли в дом. Артур заглянул на кухню. «Мамочка, ты не могла бы приготовить завтрак для одной маленькой девочки?» «А откуда у нас маленькие девочки?» — изумилась мать. «Иногда детей приносят аисты», — заулабался высунувшийся из-за спины Артура прораб. «Вам, Зарочка, повезло. Сразу взрослого принесли». «Мам, ребенка надо покормить», — подмигнула матери Зверев. «У меня есть оладушки со сгущенкой. Сейчас чай приготовлю», — смирив Анютку оценющим взглядом, закивала Зара. «Только почему у нас в гостях с утра внучка Романова, Артур? Тебе мало проблем в ваших с ним отношениях?» «Я тебе все позже объясню». Он улыбнулся матери своей самой обаятельной улыбкой и направился к новой лестнице, которую построили в холле совсем недавно. Лестница пахла свежей древесиной. Поднявшись вслед за прорабом на чердак, Артур с интересом начал сматриваться по сторонам. Прораб взмахнул рукой. «Ну, как тебе, а? Кто волшебник?» Еще неделю назад это место было складом для старья. Но сейчас чердак превратился в мансарду с просторной и светлой «А, а Там же море видно!» Вынырнув из-под руки у Артура, Анютка выбежала на террасу и с восторгом устремила взгляд даль. «Хм, надо же!» Скептично хмыльнувшись, Артур подошел к дочери. Вдалеке в солнечных лучах действительно переливалась изумрудными и синими оттенками морская гладь. «Красиво! Да, пап Красиво! Да, папа?» «Ну, скажи, что красиво!» Начала отчаянно дергать его за крепкую руку Анютка. Он вдруг замер. «Папа!» Он вдруг замер. «Папа!» Она сказала «папа!» Вот так просто, без всяких молек... Вот так просто, без всяких... Без всяких... Молек... Вот так просто, без всяких молекулярных экспертиз, взяла и расставила все по местам. «Да, красиво!» Растерянно усмехнулся он. — А если сюда принести бинокль, то можно будет разглядеть корабли, то можно будет разглядеть корабли и дельфинов. На лестнице послышали шаги матери, и вскоре она показалась на террасе. И вскоре она показалась на террасе. — Артурчик, я что-то не пойму. Прижав кухонное полотенце, о груди мать занервничала. — Почему внучка Романова назвала тебя папой? — Мам. «Я тебе позже все объясню, ладно?» «Артур, ты же...» «Нет, ты не мог...» «Нет, ты не мог...» «Ты не мог десять лет назад оставить Лизу с ребенком под сердцем?» «Этот старый жук всем говорил, что его Лизу обманул какой-то миллионер, переехавший к нам в город провести отпуск». Артур подошел к... Артур подошел к матери, положив руки ей на плечи, оложив руки на плечи он шумно втянул грудью воздух мам романов всех обманул тогда в старшей школе мы слизы слишком до тогда в старшей школе тогда в старшей школе мы с лизой слишком много времени проводили на этом чердаке О результате наших свиданий меня никто не оповестил следователь как следователь Так меня ненавидел что предпочел оставить моего ребенка себе мне жаль что все так сложилось зара подошла к Анютке, прикоснулась к ней и вдруг расплакалась как же как мне могли не сказать мам не надо плакать ну пожалуйста доктор ведь сказал что тебе нельзя нет доктор ведь сказал что тебе нельзя нервничать давай лучше покорми ребенка завтраком ах ах ты же не завтракала этот старый жук совсем тобой не занимается пойдем бабушка тебя покормит взяв девочку за руку наспеченная бабушка уверенно повела ее вниз на кухню так что артур николаевич тебе нравится мое видение старого чердака который ты приказал снести хитро взглянув на хитро хитро взглянул на зверь прораб очень нравится давай свою смету я переведу деньги давай свою смету я переведу деньги тебе на карту я знал что ты будешь в восторге довольно потер руки тот артур сплаттился с работниками и спустился вниз Анютка плетала лаги со сгущенкой азара сидела напротив нее подперев щек рукой Анютка плетала лаги со сгущенкой азара сидела напротив нее подперев щеку рукой и все прочитала «Как же так? Как же так? Почему нам не сказали? Мы столько лет ходим мимо и не знаем». «Мам, ну хватит уже!» — фыркнул Артур. «Я уже поела. Спасибо за завтрак. Было очень вкусно. Пап, можешь подбросить меня домой. Там остался пес. Он будет переживать, что я ушла без него». «Выбирайся за стола», — затараторила Анютка конечно я отвезу тебя в дом твоего дедушки конечно я отвезу тебя в дом твоего дедушки нахмурился артур нахмурился артур но обещаю я сделаю все что в моих силах чтобы мы с тобой и твоей мамой стали семьей зара вышла их проводить у калитки стояла ведерка переспелых помидоров а сверху лежал небольшой букет астр мам кажется наш прораб к тебе неровно дышит смотри «Помидоры своего...» «Смотри, помидоры из своего сада принес», — рассмеялся Артур. И цветов надергать не забыл. «Ой, о, о, какой неожиданный... С... ох какой неожиданный сюрприз!» — прозовела мать. «Надо будет записаться на завтра в салон красоты. Кстати, Артурчик, твоя сестра Марьета приезжает завтра утром. Надо будет оповестить Дениса Сергеевича. А то он совсем приуныл в своем отеле. Очень ему нужна хозяйственная молодая жена. Очень ему нужна хозяйственная молодая жена. Артур скривился. Ему не хотелось огорчать мать. Но Дианис Сергеевич скорее годился в женихе ей самой, чем юной бунтарке Мариэти. — Ты хоть заходи в гости, Анечка, — попросила Зара. — Обязательно зайду, — пообещала девочка. Артур... Артур достал ключи от машины, а чего-то у него на душе стало очень тепло, как будто он внезапно получил нечто важное, и теперь его взрослая жизнь приобрела новый смысл. Лиза принесет паспорт, и мы с Кощеевым поставим печать. А генетическая экспертиза генетическая экспертиза докажет, что я Ани родной отец. Отпирая машину, размышлял он. Внезапный за поворота вылетела полицейская машина. Она неслась на большой скорости, и у нее были включены все возможные сигналы. «Стой на месте и не двигайся!» — раздался голос патрульного, который говорил на... «Стой на месте и не двигайся!» — раздался голос патрульного, который говорил по громкой связи. А Артур и его мать даже не успели понять, в чем дело, как патрульная машина резко сдормозила перед их домом, и оттуда выбрались двое полицейских поднимите руки вверх и не двигайтесь громко произнес первый и достал из кобуры пистолет не понял удивленно приподнял брюь артур но даже не успел поднять руки как из второй под но даже не успел поднять руки как из второй подаль как из второй подлетевшей машины будто черт из тароп... будто черт из табакерки выскочил следователь романов вот он похититель этот человек сегодня ранним утром похитил мою внучку Арестуйте его немедленно. Я похититель. Взорвался яростью зверев. Я похититель. Взорвался яростью зверев. Да я отец этой девочки. Это следователь Романов. Это следователь Романов 9 лет назад похитил у меня дочь. И насильно удерживает ее у себя. И насильно удерживает ее возле себя. Арестуйте его. Полицейские растерянно переглянулись. «Арестуйте похитителя!» — взвился Романов. «Для чего я вас сюда вызвал?» и «Я требую адвоката. Мой ребенок будет жить со мной». «С чего это ребенок будет жить с тобой? Заберите похитителя в участок. Уверен, он опасный маньяк». «Уверен, он опасный маньяк. Еще неизвестно, что он собирался сделать с моей внучкой» я ее отец полицейские помялись и все же нацепили полицейские помялись и все же на и все же надели на Артура наручники ах ты старый черт взялась зара это его родная дочка как он мог похитить собственного ребенка как он мог похитить собственного ребенка кинувшись на следователь Рома... кинувшись на следователь Рома... кинувшись на следователя романова она принялась лупить об... Она принялась лупить его кухонным полотенцем, да так резво, что тот начал бегать от... Кинувшись на, след... Кинувшись на следователя Романова, на следователя романова она принялась лупить его кухонным полотенцем, да так резво, что тот начал бегать от нее вокруг своей машины, в которой сидели его приемные сыновья, Агван и Тигран. Близнецы не подумали выйти из машины, чтобы, от... чтобы спасти своего склочного отчима. Приехавшие на вызов полицейские переглянулись. Недолго дома они подхватили Артура под руки. «В участке разберемся, кто похититель, а кто опекун», — решили они. «Я требую адвоката, я отец этой девочки!» зверь попытался освободиться, но сотрудники полиции быстро затолкали его в машину. Дед Проворна схватил напуганную Анютку за руку и усадил на заднее сиденье своей машины. «Девочка, моя и точка!» Он погрозил кулаком разошедшейся... Он погрозил кулаком разошедшейся Заре. — Катись отсюда, трухлявый пень! Посмотрим, как ты запоешь. После того, как мы обратимся в суд и проведем экспертизу... Она замахнулась полотенцем. — Я вышел на тропу войны. Выкрую твоего сына из города только так. Пошел вон с моей улицы! Пошел вон с моей улицы! зара подхватила большой мятый помидор из ведра и метко швырнула им в машину. Смачно хлюпнув помидор, приземлился на лобовое стекло и начал растекаться томатным соком. Агван и, Тигран перег... Агван и Тигран брезгливо поморщились. Мотор заревел, и машина сорвалась с места. Мотор заревел, и машина сорвалась с места.